Глава девятая. Честно сказать, все эти дни, которые я отходил от наказания, назначенного мне Хоу Учлуном, пошли мне на пользу. Мне не нужно было бегать по полям и лесам, бродить по лагерю, поддерживая в нем спокойствие, охранять обоз и прочее, прочее. Моих людей Глебл куда-то ставил, но больше по мелочам. Отправлял за водой или едой, на погрузку шатров в телеги и все такое а я сидел в теньке, обмотанный бинтами, и размышлял. Что мне еще оставалось? И вот в спокойствии и неподвижности, ведь каждое, даже самое маленькое движение причиняло боль, мысли текли удивительно ровно и плавно. Вот почему раньше я что-то там не понял с темной пеленой, которая вырывалась из меня? Ведь я сам своими глазами видел ее до этого. Кровавые воины, что напали на шатер принцессы, использовали именно это умение. Это из их тел вырывалась темная пелена, заставлявшая наставников отшатываться, а простых воинов с воплями бежать прочь. Как я мог об этом забыть? Еще я вспомнил давний разговор матушки с отцом. Тот самый, который случился незадолго до дня, когда я убил Флайма. Отец тогда обвинял матушку в том, что я напугал слугу устрашением какой-то внешней техникой. Ничего подобного я тогда, конечно, не делал. Зато мог делать сейчас. Хотя не стал за это время не адептом внешних техник, не кровавым воином, лишь продолжал нести в своих жилах и хор безымянного. И раз предокомания наказала мне стать сильней, почему бы не назвать эту мою темную пелену пеленой устрашения? Ни кодик и никто другой не заметили в тех схватках, где я использовал ее, ничего странного. Но мне все же нужно быть очень осторожным и применять ее как можно реже. Чем меньше странностей вокруг простого возвышенного мечника, тем лучше. Прошло два дня, и к размышлениям я добавил тренировки. И да, неспешно выполняя привычные движения меча льда и света, опуская клинок на чучело спрутив, я уверился в своей правоте. Если сконцентрироваться на движениях, то я проявлял в мире суть умения. Мои призрачные клинки превращались в льдинки. Пока только в дожде клинков, но с каждым днем все легче и легче. И немало мне в этом помогали другие воспоминания. Об отце и тренировках бок о бок с ним, о его рассказах о сути пути меча. Меч — это слияние стали и тела, желания и навыка, движений и жара души. Умение нашего дома — это прозрачность горного воздуха, Это холод ледников, это леденящая буря. Ты должен заглянуть в себя, поднять взгляд на вершины наших гор, увидеть, как свет караза отражается от снежных шапок. Конечно, с горами и снегом тут, между югом и центром королевства, было туго, но со мной оставались мои память и воображения. А уж желание ощутить на коже дуновение прохладного ветерка у меня было хоть отбавляй. Уверен, скоро мне дастся и второе изумение меча льда и света. А еще, если использовать лишь первые два движения, да еще и не заботиться о точности, а не переплавившиеся в умении меча жар души принять стали обратно, и не просто принять и сохранить в руке до следующего удара, а влить обратно в жилы и провести по телу еще раз вместе с ударом сердца, то... С каждым таким оборотом жара души, Обычный простой удар, сопровождаемый самое большее полотнейшим огромного призрачного меча, становился все сильнее. Первый удар оставлял на чешуйке доспеха старшего воина лишь царапину. Четвертый прорубал ее, как прорубают льдинки стены клинков. Вот только стена в проявлении мне еще недоступна. И что проще сделать? Сгустить ее в бою, точно повторив движение, Или просто четыре раза размахнуть мечом, разгоняя по кругу жар души? Странный вопрос. Половинки чешуйки я подобрал. Повел плечами, проверяя раны на спине. Хорошая мазь. Клинок зеленой весны не обманул. Можно, пожалуй, и Глебу сходить. Хватит отдыхать. Пора бы уже проверить и то, как я создаю лед. Если мои предположения верны, то это будет шестой круг жара души. Но ни на окраине же лагеря наносить этот шестой удар. Здесь столько посторонних глаз. Стоило мне о них подумать, как навстречу из-за шатра вышел Адалио, пыльный и злок ревящий губы. Смерил меня взглядом. «Уже хорошо выглядишь». «Так и есть». «Пойду доложусь Глебу». Адалио кивнул. «Да, не хватало еще, чтобы разряженному петуху первый донес что-то нашу новой Гаекуджа». Про нового Гаекуджу я понял сразу. хасок еще в первый день, когда принес мне запас мази, шепнул, что визир только что на его глазах получил зеленую бляху Гаекуджи из рук Хоу Учлуна. А вот про петуха... А далее уже добрался до тренировочной площадки, когда до меня дошло. «Герб Хоу Учлуна!» Назвать его петухом — это немалое оскорбление. Пожалуй, Адалио мне доверяет, если позволяет себе быть таким несдержанным на язык при мне. Или же сейчас злость ему затмевает разум. И судя по той ярости, с какой адалью обрушил на чучело стену клинков, верно, скорее, второе. Король ловой перевел дыхание. Сил ругаться уже не оставалось. Это бегство. Это позорное бегство, когда армия во главе с королем на глазах своего осажденного города показывает спину. Ловой не хотел войти в историю рода, как ловой-беглец или ловой-трус. Он хотел вернуться под стены города и стереть там реольцев в порошок. Но не мог. Высокий и белволосый мужчина в шелке Идаров, правда, без герба на плече, развел руками. «Ваше Величество, ругайтесь, не ругайтесь», но вы не сможете мне сказать, будто не получали моих докладов об изменениях в Риоле. Я лично вручал их вам из рук в руки. Может быть, вы не читали их? Кое-кто из советников короля с удивлением и даже страхом покосился на наглеца. Король лавой лишь процедил сквозь зубы. Читал. Беловолосый скривил губы. Тогда тем более я не понимаю вашего возмущения. Я не раз открыто говорил, что нельзя действовать полумерами что запрет на смертельные схватки — это не более, чем попытка закрыть глаза на то, что и дары старшей крови слабеют не то, что с каждым поколением, а с каждым годом. Но все мои предложения вырубили на корню». «Не все. И отец, и я сам расширили права адептов, снизили им налоги». Собеседник короля поднял руку, возражая и перебивая самого короля. «Полумера! Сердце изменений — это изменения в домах». «Разрешение младшей крови участвовать в схватках...» Один из советников шагнул вперед, возразил Беловолосому, не сдерживая голоса. «Да это обернуло бы против нашего короля половину домов!» «Что ты несешь, глава Академии?» «Ясно, что тебе хочется больше власти, но имей...» Беловолосый перебила его. «Зато вторую половину домов сделала бы верными союзниками нашего короля. Особенно, когда бы они начали набирать силу, а некоторые великие дома пали, освободив место. На этот раз Беловолосому возразило сразу несколько голосов. «Этого бы никогда не случилось!» Он же неприятно усмехнулся. «Да ладно! Мне перечислить, сколько великих домов превратилось в осколки за последние шестьсот лет?» Советник-старик, чья борода уже была полностью седа, хмыкнул. «Перечисли!» Мне интересно, как хорошо молодежь знает историю королевства. Король глухо произнес. Довольно. Ближайший советник шагнул ближе, переспросил. Что, ваше величество? Король рявкнул. Довольно. Оставьте меня и главу Вира одних. Оглядываясь на короля, советники потянулись к выходу из шатра. Едва за последним из них опустился полог беловолосый глава Академии Вир спросил. — Так ответьте честно, Ваше Величество. Почему же вы побоялись показать истинную силу выпускников моей академии? Король ловой на миг стиснул зубы, а затем с угрозой произнес. — Когда был подписан договор, вы, Вир, клялись, что не будете вмешиваться в дела правителя. Беловолосы усмехнулся. — Я верен клятве. Я лишь подаю доклады. Вношу предложение на совете домов и прошу уступок лично для себя. Где я позволил себе больше, чем может позволить глава Академии без дома? Где я нарушил клятву, Ваше Величество Ловой? Король Ловой перевел дыхание. Не было сил уже и спорить. Тем более сложно спорить с правдой. И король признался. Нигде. Беловолосы кивнул. И поэтому я продолжаю тебя уговаривать, пытаясь словом достучаться до тебя лавой. Ты не хотел слушать меня раньше. Так послушай меня сейчас, когда реольцы сумели наглядно тебе все показать. Король устало вздохнул. — Ладно, чего ты хочешь? — Хватит младшей крови. Бесполезно гнить в своих домах. То, чему их учат в родах, устарело лет на триста а тебе срочно нужны адепты внешних техник. И чем дальше, тем больше их будет нужно. Нужно обязать владетеля отдать всех младших детей в академию. Король махнул рукой. То есть тебе. Ладно. Что еще? Беловолосы усмехнулся. Так легко согласился? Это хорошо. Тогда мне нужна еще одна вещь. Суть состава. Хватит кузне тратить его впустую. Ловой в удивлении широко раскрыл глаза, а затем и вовсе захохотал, стуча себя по коленям. — Ха-ха-ха! Безымянный меня побери! Что я только что услышал? Вир, ты и впрямь назвал кузню никчемной? Ха-ха-ха! Вот так шутка! Беловолосый скривился, переждал взрыв веселья короля и признался. — Ладно, с этим я погорячился. Скажем, последние лет семьсот она тратила состав с делом. Но теперь от них все меньше пользы. Пора признать очевидное, и хор в жилых домов не становится сильней, что ты не делай. Зато за тысячу лет он пришел в равновесие. И хор младшей крови и старшей теперь равен по силе. Наше счастье, что Риольцы этого еще не поняли, и у нас есть время опередить их. Король Лавой покачал головой. Позволю сомниться в твоих выводах. Ни один из твоих выпускников не сумел меня впечатлить. Ты выдаешь желаемое за действительное. В каком месте младшая кровь сравнялась со старшей? Беловолосы усмехнулся. Лавой, не сравнивай свою силу и силу других. «Да, великие заклинатели Академии не могут сравниться с клинками. Но так Академии никогда и не доставались лучшие, ведь ты продолжил ограничения своего отца. Может, пришла пора отказаться от них? Позволить мне поискать тех, в ком спит настоящий талант адептов внешних техник?» Король махнул рукой. «Все это займет неизвестно сколько времени. Кузня готовит птенцов год, а Академия адептов три года». «Мне же нужны адепты уже сейчас!» Решив, что его не понимают, король ткнул пальцем себе под ноги. «Здесь и сейчас! Здесь и сейчас, ты слышишь?» Беловолосый устало поморщился. «Ну, конечно. Сначала год за годом отказывать мне во всем, а теперь здесь и сейчас. Ладно. Кузь не может сократить время. Сумеют и академии. Беловолосый провел большим пальцем по губам и задумчиво произнес. «Если ты дашь мне волю и дашь мне суть состава, то первых переученных адептов из простолюдинов...» На губах беловолосова появилась нехорошая улыбка. «Выживших, конечно. Я передам в армию уже через три месяца». «Три месяца?» Король Лавой невольно опустил руку на меч, сжал на ней пальцы. «Долго. Что мне делать сейчас?» теперь расхохотался беловолосый Ха -ха -ха. договор Лавой, договор неужто ты думаешь что я буду принимать решение за тебя старого маразматика я уже казнил и почему ты остановился на полпути ищи ему замену неужто в королевстве исчезли выпускники кузни или исчезли опытные в схватках южане это сдвинет баланс домов Беловолосый нехорошо усмехнулся. «Реол штурмует фулгуран, а тебя волнует баланс, король Скера. Земли Реола заткнут рты любым. Нет, отбрось гордость. Обратись к нам, и мы зальем непокорные дома кровью». Король задумчиво повторил. «Земли Реола?» «Заманчиво. Мир снова меняется». «И кто успеет измениться первым, тот и выиграет больше всех!» Речь Беловолосова стала вкратчевой. «Кстати, об изменениях!» «Этот твой старый маразматик! Зачем ты впустую потратил его кровь?» Лавой скривился. «Значит, об этой байкере Ольцев ты уже слышал!» «Ну так отправляйся к сердцу Скера, поучаствуй!» Беловолосый хмыкнул. «Не горю желанием туда даже приближаться!» «Да и речь не обо мне», — продолжил вкратчиво говорить. «Ты же сам печалился, что три месяца — долгий срок, и сам упускаешь возможности усилить кровавых. К тому же их здесь очень мало. Если кто и может помочь тебе здесь и сейчас, то только они». Король кивнул. «В чем-то ты прав. Нужно только обставить все это красиво». Беловолосы развел руками. «Обставляй». «Ты король скера!» На этот раз хохотали оба. Хохотали так громко, что их смех был слышен за стенами королевского шатра.